Однажды туманным утром русские снова хоронят одного из своих. У них теперь почти каждый день умирает несколько человек. Я как раз стою на посту, когда его опускают в могилу. Пленные поют панихиду, они поют ее на несколько голосов, и их пение как-то не похоже на хор. Оно скорее напоминает звуки органа, стоящего где-то в степи. охраны быстро заканчиваются. Вечером пленные снова стоят у ограды, и из березовых рощ к ним доносятся ветры. Звезды светят холодным светом. Я теперь знаю нескольких пленных, которые довольно хорошо говорят по-немецки. Один из них, музыкант, он рассказывает, что был когда-то скрипачом в Берлине. Услыхав, что я немного играю на рояле, Он достает свою скрипку и начинает играть. Остальные садятся и прислоняются спиной к ограде. Он играет стоя. Порой лицо его принимает то отчужденное выражение, какое бывает у скрипачей, когда они закрывают глаза. Но затем скрипка снова начинает ходить у него в руках, следуя за ритмом, и он улыбается мне. «Должно быть, он играет народные песни». Его товарищи тихо, без слов, подтягивают ему. Они, как темные холмы, поющие подземным, внутренним басом. Голос скрипки, светлый и одинокий, слышится где-то высоко над ними, как будто на холме стоит стройная девушка. Голоса смолкают, а скрипка все звучит. Звук кажется тоненьким, Словно скрипки холодно ночью. Надо бы встать где-нибудь совсем близко к ней, наверное, в помещении ее было бы лучше слушать. Здесь же, под открытым небом, ее блуждающий в одиночестве голос нагоняет грусть.